Ни хрена себе пророчество получилось ни хрена себе пророчество сказал я вслух и тон то выбрал самый что ни на есть скандальный. Не люблю чувствовать себя сбитым с толку, хотя за столько лет ежедневной практики мог бы и привыкнуть уж какое и есть равнодушно откликнулась старуха гадалка все что я могу это показать тебе небольшой фрагмент твоего будущего и не моя вина, что ты до него доживешь. На этом месте я простил ей все. И, можно сказать, заново влюбился. Обожаю чеканные формулировки. — А что, твои сны действительно сбываются? — спросил я. Старуха пожала плечами. — Да кто же их знает? Но до сих пор вроде никто не жаловался, — буркнула она. И была чрезвычайно убедительна в своем нежелании убеждать. Я достал из кармана корону и протянул ее гадалке. Та скорее удивилась, чем обрадовалась. Корона Соединенного Королевства – это, как говорил один мой знакомый, простодушный ландоландский оборотень, большая деньга. На эту сумму можно, не особо себя стесняя, прожить целую неделю». Вернее, было бы можно, если бы в Соединенном Королевстве Угуланда, Гугланда, Ландоланда и Уриуланда, а также графств Шимара и Вук, земель благостного ордена Семилисника, вольного города Гажен и острова Муримах было принято измерять время неделями. Но такими глупостями мы тут не занимаемся. В общем, столько денег уличным фокусникам и гадателям не дают даже подвыпившие столичные богачи. — Я один такой идиот. Да и то изредка, под настроение. Вот сегодня, например. — Целая корона за плохой сон? — наконец спросила старуха. — Который, к тому же, вполне может сбыться. — Ты настолько любишь кошмары? — Терпеть их не могу, — честно признался я. — Но жив-то я там, по крайней мере, остался. Уже хорошо. — Значит, гуляем. Люблю быть живым. — «Очень разумный подход», — согласилась гадалка. «Ты на редкость здравомыслящий человек. Можешь не беспокоиться о своем будущем. Таким, как ты, все впрок». Ради столь духоподъемного комплимента стоило вставать из-за стола и отправляться в новый город. А я еще и такой увлекательный кошмар посмотрел. Самое настоящее зловещее пророчество. День определенно задался». День, надо сказать, задался до такой степени, что домой я вернулся только около полуночи. Вошел через парадную дверь в полной уверенности, что гостиная моя в это прекрасное время суток будет безлюдно и уныло, как бескрайние равнины пустых земель, откуда я якобы родом, согласно одной из множества сложенных обо мне легенд. Однако я ошибся. В гостиной было полно народу и отчаянно воняло рыбой. Источник запаха я вычислил сразу. За столом, уставленным тарелками и кувшинами, по большей части пустыми, миламоре и Трикелай с горящим азартом глазами состязались в производстве мистических селёдочных тортов, чей просуществует дольше. Миламоре пока проигрывала соревнование по прикладному чудотворству. Её изделия отличались гигантскими размерами и причудливыми расцветками – Но эти достоинства, к сожалению, совершенно не способствовали их долговечности. Даже минуты ни одному не удалось продержаться. Впрочем, я не сомневался, что еще пару дюжин попыток, дней или лет спустя, трики придется нелегко. Меломорь очень упрямая. И до сих пор не вывернула мир наизнанку, только потому, что никому не пришло в голову сказать, будто она ни по этому не научится. И хвала магистрам, что так. На ковре, скрестив длинные человеческие ноги, сидел мой домашний монстр и, по совместительству, всеобщий любимчик Базилио. Как всегда, окруженный сонно-мурлыкающими Армстронгом и Эллой.